И сам лёг на землю, на мух. И тотчас уснул он, усталый телом, но с непреклонным душою. Долго спал Заратустра, и не только утренняя заря, но и час до полуденной прошли по лицу его.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 потому что хотят следовать сами за собою и туда, куда я хочу. Свет не зашел на меня. Не к народу должен говорить Заратустра, а к спутникам. Заратустра не должен быть пастухом и собакой стада. Сманить многих из стада. Для этого пришел я. Негодовать будет на меня народ и стадо. Разбойником хочет называться Заратуста у пастухов. У пастухов, говорю я, Но они называют себя добрыми и праведными. У пастухов, говорю я,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 Он ищет созидающий тех, кто пишет новые ценности на новых скрижалях. Спутников ищет созидающие тех, кто собирал бы жатву вместе с ним, ибо всё созрело у него для жатвы. Но ему недостаёт сотни серпов, Поэтому,